Глава 9. Батухан со своими кишектенами остался у торжка зализывать раны. Снова маленький город оборонялся дольше и упорнее больших. Снова потеряли много людей и ничего не взяли, разрушив стены и перебив жителей. Эти урусы брали за свои жизни слишком много ордынских. Если так воевать еще год, то можно остаться только скептиулами, без всякого войска вообще. Сначала хана не слишком беспокоили потери. Росла добыча и уменьшалось количество претендующих на нее. Бату, правда, предпочел бы, чтобы ни один кюлькан получил удар копьем, а еще и гуюк с мунки, но те жизнями не рисковали. Остальные царевичи повели свои тумены в сторону большого богатого Новгорода. Выговорить это название не мог никто, называли просто «Город». Знали, что там богатые купеческие запасы, и сам город тоже богат, но у него крепкие стены и сильная дружина, да и горожане оружие в руках держать умеют. Остановились в урочище, которое у русы называли Игначки и Пришедшие первыми топтались на месте, поджидая остальных, потому что был назначен общий совет. Царевич Гуюк был зол необычайно. Ему досталось брать Перельяслав на Плащеевом озере. Город одолели трудно, а добычи оказалось очень мало. Горожане все, что не смогли заранее унести в непролазные для конницы места, сожгли или порубили. Вообще вот эта готовность жечь и портить свои собственные дома, вещи, даже хлеб, только чтобы не достался врагу, ужасала татар. Многие города просто не стоило брать когда рушились стены, за ними оказывались женщины и дети, а все стоящее попросту уничтожено. Мужчины прятались в лесах и нападали при любой возможности. Захваченные в первых городах Елисани и пронесеки пленные отказывались работать на своих хозяев, отказывались лезть на стены. Теперь редко какую деревню удавалось взять неожиданно. Русь привычно снялась с места и ушла в леса, с плачем и стенаниями пустив под нож скотину, которую в лесу нечем кормить. Зато сено сгорала чтобы не досталась татарским лошадям. И все равно добыча была очень богатой. В городах много золота, дорогих тканей, мехов, шуб, красивой, хотя и непривычной одежды. Много красивых девушек, которым просто некуда оказалось бежать но все это ничего не стоило по сравнению с отсутствием кормов прежде всего для лошадей. Орда хорошо пограбила города, оставшиеся почти без защиты дружин, но каждый из них давался с трудом. Время шло, и зима катилась к окончанию даже на этой суровой холодной земле. Что будет, когда все вокруг развезет? Захваченные или подкупленные люди говорили, что весной вода разольется так, что в сторону от дороги и ступить нельзя, потому как болот много. Что такое болото, уже знал каждый тумен. Во всех даже не туменах, а тысячах были погибшие в этих проклятых местах. Лед там оказывался некрепким, он проваливался под копытами коней и воин вместе с лошадью попадал в плен к этой жиже. Вытащить из нее удавалось редко кого. Чаще всего лошадь гибла и спасался только всадник. И то, если очень повезло, и рядом оказывались те, кто мог помочь. Не один раз проваливались несколько человек или те, кто приходил на помощь. Хорошо, хоть у русы почти перестали сопротивляться. Небольшие группки, сумевших уйти из городов, не в счет. Их легко отбивали заградительные тысячи. Теперь ордынцы уже не вспоминали с ужасом бессмертного Еупата или Эмира Урмана, радуясь, что его голову принесли на копье. В урочище подтягивались последние тумены. Батухан решил не вести туда своих, но прислал брата Орду для своего представителя, словно давал на откуп решение идти вперед на богатый город или вернуться в степи. Хитрый этот Бату. Ему доставалось богатство Елисании и столицы Урусов, а надежда легко взять лежавший впереди богатый торговый город была невелика. Небось, подождет, пока у урусы ослабеют, и тогда явится наблюдать за окончанием осады. «Шакал проклятый!» – злился Гуюк, но сам тоже не спешил. Его разведка сообщила, что в урочище собрались уже почти все. «Ничего, подождут. Пусть поймут, что он, Гуюк, тоже чего-то стоит. Почему глупому Бату можно вообще не приезжать на совет, а он, царевич, должен спешить. Царевич чувствовал себя плохо. Чтобы заглушить злость, он очень много пил, и потому дурнота не проходила неделями, во рту было уже привычно гадко, а правый бок колол так, что не повернуться. Но Гуюк никак не связывал свое дурное самочувствие с пьянством, считая, что это из-за дурной у русской еды и воды, а также из-за чьих-то попыток его отравить. Чьих? Конечно, старается Батухан. Гуюк ему мешает, он соперник в монгольском войске, но этот внук потрясателя вселенной не может просто убить или отравить двоюродного брата. Потому травит постепенно, чтобы сказали, что виновато большое количество выпитого кумыса. Глупец. Гуюк пил кумыс в таких количествах всегда, сколько себя помнил. Но никогда раньше бог так не колол. Мутила на следующий день, но не болела же. Царевича уже не радовали ни красивые девушки, взятые в русских селениях. Ни обильная еда, ни много золота, ни меха. Золото надоело, девушки были непослушными и так и норовили либо укусить, либо расцарапать лицо. Сначала это нравилось. Брать силой женщину тоже удовольствие. Но потом надоело. Хотелось ласки и нежности, а у русские словно бешеные кошки. В меха мигом набралось немыслимое количество в шее блох, которые страшно досаждали. И почему у русов этого не было? Все чаще гуюк сбрасывал красивую шубу из-за того, что тело под ней просто заедали эти противные ползающие твари. Расчёсы сплошь покрыли никогда не мытое тело, несмотря на мороз, пришлось надеть китайские шелка, в которых эта гадость не водилась в таких количествах. Но в шелке холодно, он то и дело грелся у очага, что тоже не добавляло настроения. После второй битвы с урусами Бато разделил войско, считая, что идти все вместе просто терять время. «Действительно». Огромное войско было неповоротливым, к тому же в городах оказывалось слишком мало добычи, для многих воинов сразу. В результате деления три рукава пошли каждый своим путем, договорившись встретиться в определенном месте. Гуюк не собирался запоминать, где это. У русов такие названия, что язык сломаешь. А он надеялся, что язык еще пригодится. Гуюк верил в свое будущее, верил, что ненапыщенный бату Аон сядет на трон великого хана в Каракуруме, когда отцу придет время уходить к предкам. Но пока приходилось мерзнуть в русских землях, торопя дни солнца, которое не скоро растопит эти снега и льды, а еще надеяться на большую добычу в каждом следующем городе. Совсем недавно тумины Царевича штурмовали город с длинным названием на берегу красивого озера. Наверное, красивым оно было, когда тепло. Но во время жестокой метели ничего красивого в округе Гуюк не увидел. Может, просто был слишком зол на непокорных горожан? Все эти урусы одинаковы. Они не могли размышлять достойно, не желали идти в монгольское войско, предпочитая гибнуть. Гуюк не желал видеть никого из своих сородичей, ведь придется рассказывать, какую взял добычу, а та была совсем невелика. насмешливые взгляды царевича и Гуюку никогда не нравились. Он и так считал, что Бату нарочно отправил именно его тумен на паршивый городишко, где просто нечего было взять. От раздражительности бог справа колол еще сильнее. Шаман сказал, что это от слишком большого количества кумыса и еды. Гуюк прогнал глупого шамана. Он всегда пил и ел именно столько, но раньше же не болела Царевич разглядывал большую баранью лопатку, пытаясь понять, все ли мясо обгрыз или есть еще что-то, когда в шатер заглянул Кептиул с докладом, что прибыл вестник от заградительной тысячи. «Ну что еще?» – поморщился Гуюк. «Поесть спокойно не дадут. Заградительная тысяча позади. Какие вести могут быть оттуда?» «Из леса вышли пара десятков русов и пометали стрелы, ранив двух лошадей?» Он так и держал обглоданную лопатку в руке, когда на полу распластался весь забрызганный грязью гонец. Его вид возмутил Гуюка. Хотелось крикнуть, чтобы вышвырнули прочь этого наглеца являться в шатер к царевичу, не отерев грязь с сапог, но сказать ничего не успел. Гонец выдохнул единым порывом. «Тысяча побита, хан!» «Что?» «Уничтожено! Там эмирурман Урман с русскими всадниками!» Гуюк даже икнул с перепугу. Несколько мгновений он смотрел на гонца, не веря своим ушам, и даже не осознав произнесенного полностью. Потом вскочил, метнув лопаткой в бедолагу. «Ты лжешь! Эмир Урман убит! Его голова на копье!» Гонец осторожно приподнял голову от пола, но лица поднять не посмел. «Он снова живой, хан! Бог Сульды даровал ему новое тело! И с ним железные урусы! Прочь!» Гонец спешно выполз из шатра. Постаравшись, однако, не задеть ногами порог, но это не удалось. От река гуюка он дрогнул и все же задел неприкосновенное. Каждый знает, что ждет того, кто заденет порог жилища. Если после принесенной вести у него и теплилась надежда сохранить жизнь, то теперь не осталось никакой. Но хан был настолько потрясен сообщенным, что не заметил оплошности гонца, да и о нем самом забыл. Бог войны Сулды снова даровал жизни у русским богатурам, и они напали на тысячу улагу, идущую последней? Что могло быть хуже? Когда после Елисани войско ползло по реке, а сзади начали нападать воины Еупата, пришлось остановиться и бросать тумен за туменом, чтобы переселить горстку этих воинов. Но и это не помогло. Пришлось пустить дело камнеметательные машины, которыми бьют стены городов. Но убитый и похороненный еупад ожил и принял облики мира Урмана, чтобы поразить копьем глупого Кюлькана. Правда, среди воинов ходили слухи, что хана убил вовсе не мир Урман, а простой дружинник. Но те, кто болтал слишком много, не дожили даже до утра. Голову самого Эмира принесли Батыю на острие копья. Откуда теперь взяться Эмиру Урману? Бог Сульда, если и дает новую жизнь выдающимся воинам, то только когда их тела остаются целыми. Видно, побаиваясь возрождения убитого Эмира, Батой приказал принести его голову. Сомнений быть не могло. Стяга, одежда, шлем все принадлежало Эмиру. У страха глаза велики, просто воинам с перепугу показалось, что напавшие на них жалкие крохи у русов ввел дружинник, похожий на Эмира Урмана. Это и еще железные лица урусов привело татар в неописуемый ужас.